Даже если Фаис меня выслушает и согласится дать людей, мы все равно не дойдем туда без огромных потерь. Если вообще дойдем. Потому что, по словам Риа, тут обитали такие кошмарные твари. Таких размеров и с такими повадками, что мы могли ходить у них по самой голове. А они, заразы такие, так бы и не проснулись. Да и кахаров тут хватало. И гораздо более опасных родственников Хартаров хар тоже. И Рирс, и гигантских выверн, и огромных стай прожорливых тикс. Нет. По низу нам точно не пройти. Тут нужна целая армия, оснащенная минометами, гранатами и разрывными пулями. Тысяч постов в каждом магазине. А таких у нас не было. Значит, оставалось только небо и крепкие крылья Лина, готового рискнуть вместе со мной, чтобы отыскать и раздолбать эту гребаную печать кайдовой матери. — Пора! — негромко сказал демон, когда небо окончательно потемнело. — Неизвестно, сколько нам еще лететь. Лучше вылететь заранее. Я кивнула и забралась ему на спину. — Будь осторожнее! — шепнула на прощание Рия. Мои братья уже спешат. Они успеют помочь твоим друзьям, однако тебе помочь будет некому. Есть кому Рия? усмехнулась я как можно увереннее. Даже там со мной останутся тени и еще один друг, которому ты еще не научилась доверять. И даже там найдутся сильные руки, которые сумеют меня подхватить. В прошлый раз. «Мы уходили туда всей стаей», — опустила голову кошка. «Несколько сотен Лео, многие тысячи других, но вернулись обратно лишь единицы. Там погибла вся моя стая Гайды, там погибли мои дети, мой партнер, который закрывал нас с собой до последнего, и там едва не осталась похоронена наша последняя надежда». Сейчас ты стала такой надежной, юная Ишта. Я двести лет ждала этого дня и надеялась тебя увидеть. Мы целых два века пытаемся ограничить Фарлион, чтобы тьма не вырвалась за его пределы. И вот ты, наконец, пришла, наша надежда. И уже снова уходишь, как и мы когда-то. Уходишь, не зная, вернешься ли обратно. Я сжала зубы. Сколько можно повторять? Не дождетесь. Я не собираюсь помирать или отдавать кому-то свой знак. Хоть и достал он меня хуже горькой редьки, но я жадная. Если что схватила, то уже не отдам. Так что хватит сокрушаться о том, что еще не случилось. Поторопи лучше своих братьев, если они уж решили помочь. Они уже здесь. Неожиданно подняла голову кошка и в темноте ее зеленые глаза ярко сверкнули. Они пришли. Они только ждут разрешения войти. — Пусть заходят! — кивнула я с седла и с любопытством уставилась на шесть массивных, еще более крупных, чем рио, теней, бесшумно выступивших из-за деревьев. — Ого! Неплохие ребята! Всем привет, кого долго не увижу, и мои пожелания успеха! «Ишь-то?» — донеслось до меня, удивленное сразу на несколько голосов. А потом вперед вышел кру крупный, темно-серый кот и с сомнением посмотрел. «Ты ишь-то? Такой молодой?» «Молодая!» — тихонько фыркнула я, вспомнив о шлеме. «Но это все мелочи. Рия, просвети своих друзей о том, что нам предстоит. А мы полетели». До встречи, и не храните меня раньше времени. Я не люблю, когда плачут по пустякам. Лин, едва я удобно устроившись на его спине, плавно развернул огромные крылья, заставив пришедших котов с шипением отпрянуть, и глубоко присел Держись, взлетать придется быстро, чтобы не заметили, а полетим над тучами, так надежнее. Поэтому держись крепче, старайся не замерзнуть. Давай уж, философ, прыгай. И смотри, если я свалюсь, то по возвращении намылю тебе шею. Принято, со смешком отозвался демон, и, сверкнув в темноте хищными желтыми глазами, огромной черной птицей устремился в небо. До того, как ошарашенные присутствием демона Лео, успели опомниться, и того, как самый крупный из них разразился бешеным рыком. — Прости, Рия, но это твои братья, — подумала я, судорожно цепляясь за короткую шерсть шеири. И это ты предложила им присоединиться. Так что объяснять насчет Лина тоже тебе. Тебя они послушают, а я для них пока еще никто. Правда, если вернусь, уже буду разговаривать с вами по-другому. Но до тех пор... — Лети, Лин. Лети, родной. Этой ночью нам с тобой предстоит очень много дел. Поднявшись на такую высоту, что светящаяся во тьме полянка превратилась в крохотную белую точку, я быстро окинула глазами разлившееся внизу бескрайнее море хорона и нахмурилась. — Лин, что искать-то будем? — На что похожа печать? Без понятия. У каждого мага она своя. Приехали. А что она вообще такое? Холм какой, позорный стол, жертвенный алтарь. На что мне ориентироваться? На энергию смерти. У некромантов она только такая. А на что похожа? А это ее знает. Может быть, зачарованной плитой, рядом с которой зияет провал. Может быть, просто висящей в воздухе сетью. Может выглядеть, как обычное заклятие, привязанное к мёртвой плоти. А может, тот маг вообще сделал её невидимой, смотря насколько у него была богатая фантазия. — Ты думаешь, он и есть жрец? — с беспокойством спросила я. Лина задачно отпрянула ушами, заложил широкий круг, держась над притихшим лесом как можно выше и старательно высматривая внизу что-нибудь, что выбивалось бы из общей картины. Дыру, к примеру, в земле. Нору какую, Какой? которая была бы похожа на прорыв. Лесной холм, развалина древнего замка. Я тоже смотрела, но пока неудачно. Внизу простирались лишь непроходимые джунгли, в которых не было ни просвета, ни разрыва, ни намека на нужное нам место. И оборотня рядом больше не было чтобы подсказать правильное направление. — Не уверен, — наконец отозвался Шейри. — Если честно, сомневаюсь. Скорее, это был другой маг. Помни, что сказал Хохотун? — Что у его хозяина есть еще один хозяин, — помрачнела я. — Ты прав. А я как-то не подумала. Значит, у нас в наличии есть целых два темных мага. Причем одному из них, как минимум, Две сотни лет. Маги могут жить очень долго, согласился Лин. Мои хозяйки, например, меньше чем по столетию не жили. Я тихо охнула. Сколько? Лин, сколько же тогда лет тебе? Не помню. Тут же смутился он. Ничего себе! Причем, чем сильнее маг, тем дольше он живет. Шерри посмеш... поспешил сменить неприятную тему. «Я слышал, бывают и те, кто по 5... пять веков одолевал. Но таких мало, очень мало. Хотя, конечно, жрец наверняка может и дольше». Я покачала головой. Скверно. Получается, что жрец, если это его печати, просто наделал их и ушел по своим делам. А присматривать за хозяйством оставил кого-то помоложе и пошустрее? Чтобы и твари успевал выводить, и границы стерег, как думаешь? Думаю, это возможно. Молодой бы не успел накопить столько сил на печати, даже если и живет тут почти столько же, сколько сам жрец. Некроманты силами не делятся, и вряд ли тот, который сильнее, пожертвовал молодому львиную долю своей добычи. Жрец, если бы хотел, давно фарли он под корень извел, однако он пока не торопится с этим, и твари за пределы хорона не больно пускает. Получается, его вполне устраивать такое положение дел, невзирая на попытки рейзера все изменить.